Глава 7. Что вверху, то и внизу. Сказано в древности, но вполне справедливо и в наши дни. Я подошла к наружным дверям фойе, как раз когда затянувшие небо облака пролились дождем. Дожди во Флориде идут так, словно наверху открывают вентиль. Две скорости, потоп и закрытие. Нынче утром вентиль открутили в режиме потопа. Мне оставалось лишь стоять, беспомощно поглядывая то на сплошную серую завесу воды, то на свои туфли, с ужасом представляя, что с ними будет, если я попытаюсь преодолеть не столь уж большое, в сущности, расстояние и добраться через парковочную площадку до машины. Обувка моя явно не была рассчитана на такой ливень, да и прочий прикид, если вдуматься, тоже. «По крайней мере, это всего лишь дождь», — сказала я себе в утешение, — Могло быть и хуже. И кто меня за язык тянул? Небо тут же прочертило молния, причем так близко, что мне не было надобности использовать способности хранителя, дабы ощутить выброс энергии. Я его всей кожей почуяла, каждым задрожавшим волоском. От последовавшего громового раската задребезжало стекло, и по всей парковке своем заработала сигнализация». Следующая молния ударила совсем рядом, в футах в пятидесяти, причем ветвистый бело-голубой разряд угодил в одну из машин на краю площадки. Это еще что за чертовщина? Такого не должно быть. Кругом полно более высоких объектов, которым и полагается притянуть заряд в первую очередь. Но молния повела себя как-то чудно и злобно. Отскочив от двери, я прикрыла уши, Спасаясь от оглушительного раската, я отчаянно моргала, почти ослепленная жаркой белой вспышкой, дожидаясь, когда восстановится нормальное зрение, и кляня все и вся из-за своей нехватки силы. Сверхвидение сейчас оказалось бы более чем кстати, но для этого я была слишком слаба. К тому же, когда стихли последние отголоски грома, до меня дошло, что молния угодила в полуночно-синюю. гладкую обтекаемую машину. Иными словами то была моно, моя тачка. Прошептав ругательство, я заморгала быстрее, хотя что можно было надеяться увидеть сквозь эту невероятно плотную стену падающей воды Впрочем нет. оранжевое свечение не могла полностью скрыть даже это завеса. черт возьми, моя тачка была объята пламенем. джоан Джон Фостер, тяжело дыша от спешки, подскочил ко мне сзади и рывком повалил на пол. Сам он упал сверху, прикрыв меня телом. Конечно, грохнуться с размаху на мраморный пол радости было мало, но я не успела осознать, сильно ли ушиблась, когда снаружи что-то бабахнуло. На сей раз не молния, скорее нечто сотворенное человеком. От взрыва окна разлетелись дождем сверкающих осколков, открыв путь настоящему дождю, начавшему поливать мрамор прежде, чем его успела засыпать стеклом. Вдохнув запах горелого пластика и металла, я попыталась подняться, но Джон не дал, надавливая локтем на мои плечи. Он тяжело дышал. Я чувствовала спиной, как неистово колотится мое сердце. «Пусти!» — заорала я, «Черт побери, Джон! Пусти!» Наконец он скатился с меня на закрустевшие осколки. Перевернувшись, я увидела, что он получил порезы, но не так уж много. Похоже, до сих пор нам везло. «Ты в порядке?» — спросил он. Я кивнула. «Пошли со мной». Поднявшись на ноги, Джон протянул мне руку. Я взглянула в сторону парковочной площадки, и если и смогла что-то увидеть, то это полыхавшее вовсю адское пламя. Огонь пожирал уже самое меньшее три машины. Посреди всего этого находился обугленный остов Випера, прежде известного как Мона. Больше мне на ней уже никогда не гонять. Сглотнув, я покрепче перехватила сумочку и взялась за руку Джона. Он потащил меня из своей к лестнице, мимо высыпавших туда переполошившихся арендаторов и запоздало встревожившихся охранников. Он припустил вверх, стуча по ступеням украшенными кисточками мокасинами, и мне не оставалось ничего, кроме как поспешать за ним. Судя по заданному темпу, Джон был в отличной форме. Впрочем, адреналин — это, пожалуй, лучший стимулятор. Мы вихрем взлетели по лестнице, одолев все семь этажей, и, оказавшись перед дверью, с надписью «Выход на крышу только для имеющих допуск». У меня от этой беготни уже ноги горели, однако едва я вознамерилась перевести дух, он схватил меня и потащил к выходу. «Джон!» — вскричала я, заставив его притормозить, прежде чем он успел схватиться за поперечину с предупреждающей надписью, сработает сигнализация. «Джон, погоди!» «Что происходит?» «Ты была права насчет джинов!» — выкрикнул он в ответ. «Надо сваливать немедленно! Это они!» «Ох, черт возьми!» Высвободившись, он дернул за ручку открывающую дверь и к общему переполоху добавился еще и сигнал тревоги. В здании уже работала пожарная сигнализация. Видимо, огонь с парковочной площадки каким-то манером распространился и на него. А когда дверь на крышу открылась, дождь и ветер мигом ворвались в отверстие с неистовством атакующих футболистов. Я пошатнулась, но Джон схватил меня за запястье и потащил наружу, прямо в этот грозовой хаос. «Джон!» — заорала я, пытаясь перекрыть длящийся от голоса грома. «Здесь небезопасно! Молния!» «Заткнись! а молнии я позабочусь!» И ведь правда, он мог. Джон был хранителем погоды высочайшего класса, и это как раз была его стихия. Он еще не закончил фразу, а у меня уже пробежала по коже рябь, и даже мои притупленные чувства позволили ощутить нечто, метнувшееся к нам в эфире, словно атакующая змея. Джон отпустил меня, развернулся и сосредоточил внимание на толстой серебристой стойке в углу крыши. Ударила молния. Я нутром чуяла, что метила она в нас, но сменила направление, ударила в этот громоотвод. Система грозовой защиты здания через сеть вмонтированных кабелей, заряд в землю. Разряд был такой, что даже на том месте, где я стояла, меня обдало жаром. Но главное, я чувствовала. Нечто нацеливало эту молнию, направляло ее, и это нечто... было гораздо сильнее Джона Фостера. Разумеется, он чуял все и сам. Об этом можно было догадаться по отчаянному напряженному лицу. «Бежим!» Джон потащил меня вперед к следующему бетонному бункеру на крыше. Дверь была открыта. Он схватился за нее, чтобы распахнуть шире, и в этот миг ниоткуда ударила еще одна молния. Джон не был готов к отражению этой атаки, не ожидал ее, да и растратил слишком много энергии на защиту от первого разряда. Этот был столь же силен, если не сильнее, и выпущен с явным намерением поразить нас. Назвать то, что мне удалось собрать силой, просто язык не поворачивался. Но тем не менее я попыталась удержать или отвести направленный на нас мощный энергетический выброс — Вибрирующие, мечущиеся электроны выстраивались по полюсам, образуя цепь. Требовалось от меня не так уж много, да только я и на то не была способна. Выстроить цепь так, чтобы произвести замыкание, так и не удалось. Она разорвалась и стремительно распалась. Христалл-ливень яростно и злобно завывал ветер. Я чувствовала, что Джон отчаянно пытается спасти нас, Ощущала прилив снаружи спасительной энергии, но мы уже не успевали. Надежды отвести смертельный разряд не было. Кто бы ни стоял за этой бурей, он твердо вознамерился добиться своего. В отчаянии, уже не надеясь, что от этого будет какой-то толк, мы с Джоном бросились в разные стороны. Я упала на крышу, перекатилась и увидела, как молния поразила его в грудь. — Нет! — Закричала я или не закричала, сказать трудно. Какой бы звук я ни издала, он потонул в мощном потоке энергии, ударившем вплоть. И в этой яркой вспышке я увидела стоявшего неподалеку в тенях Джина, того самого, с бриллиантовыми глазами. Тихо, спокойно, без всякого выражения на лице, он созерцал смерть своего хозяина, даже не пытаясь помочь ему. Оставшись фактически в изоляции, без связи со штабом хранителей, Джон не получил инструкции о том, чтобы заранее отдать своему Джину приказ защищать его. По существу он и не знал об опасности, а хоть бы и узнал. Скорее всего, просто бы в это не поверил. Джон рухнул без звука, и в ту же секунду разряд с треском погас. Несколько мучительных мгновений я ничего не видела, и вслепую... Практически наугад подползла к нему по вымазанной битумом и усыпанной гравием крыше и заключила в объятие. От него исходил жар, а когда мое зрение прояснилось, я увидела черные ожоги на его макушке и ладонях. Брюки испещрили дымящиеся с обугленными краями дыры, а подошвы туфель расплавились у него на ногах. Я обожгла пальцы, пытаясь нащупать пульс, но сердце не билось. Оно приняло всю мощь электрического разряда напрочь без какого-либо шанса на исцеление выжигшего нервную систему. Джин выступил из теней и подошел туда, где я сидела, скорчившись под хлещущим липнем с головой Джона на коленях. «Ты мог что-нибудь сделать?» — отрешенно пробормотала я. «Почему ты ничего не предпринял? Он был твоим другом». Джин смотрел на меня сверху вниз — Капли дождя не касались его, испаряясь примерно в дюйме от кожи. Он уже начал преображение. Спокойный, непритязательный юноша, каким видел его Джон, словно подрос и раздался в плечах. Волосы, ранее каштановые, посветлели до белизны с переливчатым опаловым оттенком. Кожа сделалась бледной, как у альбиноса. Скромная рубашка и джинсы — Трансформировались в богатые, светлых тонов шелк и бархат. Эту слегка варварскую роскошь одеяния дополнило безжалостное лицо. «Он не был моим другом», — промолвил Джин. «Хозяин и раб не бывают друзьями. Не может быть доверия там, где нет равенства». Я закашлялась, чувствуя во рту холод дождя и привкус обожженной плоти. Мне хотелось плакать. потому что джин был прав, равенства не было, и то, что мы были добры к джинам, не делало нас друзьями, даже то, что мы их любили. Что сделала я, призвав Дэвида к себе на службу? Разрушило ли это доверие между нами? Сколько времени потребуется на то, чтобы это предательство впиталось в него, разъело его любовь ко мне, обратив ее в яд? Возможно, то, что в итоге обратило его в Эфрита, началось с меня. — Теперь ты свободен, — прозвучал голос за моей спиной, и я обернулась, моргая из-за заливавшего глаза дождя. Голос сразу показался знакомым. Конечно же, то был Ашан, безукоризненно элегантный, в своем деловом сером костюме и холодного оттенка галстуке, с глазами того же цвета, что и гроза. И уж, разумеется, его не касалась ни одна капля. Он двинулся вперед, и дождь на его пути просто исчезал. Ашан остановился в нескольких футах от меня, но ни на меня, ни на мертвеца на моих руках не обращал ни малейшего внимания. Его взгляд был устремлен к другому джину. «Ублюдок!» — произнесла я, и его взор метнулся ко мне, заставив заткнуться — Я ощутить, что еще секунда, и я могу присоединиться в Царстве Небесном к Джону. — Молчи, мясо! — бросил он. — С тобой никто не разговаривает. Ты ко мне обращаешься? Осведомился другой джин, сохранивший четкое, отдающее академической стариной британское произношение, звучавшее довольно странно в сочетании с варварской роскошью его нового обличия, делавшим его похожим на альбиноса, подвязающегося в роли рок-звезды? Разумеется. Я явился, чтобы дать тебе возможность присоединиться к нам. Довольно неожиданно. Улыбка Шана была холодной и бессердечной. Но разве от этого хуже? Другой джин улыбнулся в ответ. Улыбочка тоже получилась еще та. На своей памяти мне впервые довелось обрести свободу. С чего бы, интересно, я стал поступаться ею в пользу нового хозяина, пусть даже столь уважаемого, как ты? Ашан брезгли воткнул в тело Джона носком начищенного до блеска ботинка. В отличие от многих сородичей, он не вырастал из вьющегося ниже коленей тумана. Нет, то был подлинный представитель новой эпохи, плакатный образ того, кто успешен во всем». — Ну, начать с того, что это я даровал тебе свободу, убив это существо! — промолвил шан Если вместо одного хозяина получаешь другого, это вовсе не свобода. Джин пожал плечами. Выглядит не слишком заманчиво. И что думает об этом Джонатан? — Джонатан! — с нескрываемым презрением переспросил Ашан. Неужели ты и вправду хочешь остаться на стороне того, кто в первую очередь и сделал нас рабами?» Я промокла насквозь, продрогла, едва себя чуяла, но даже в таком состоянии растерянно заморгала. «Что?» вырвалось у меня. «Не знаю уж, произнесла ли я это вслух, но когда слышишь подобное утверждение, такой вопрос возникает сам собой». «На сей раз...» Ашану достоил меня внимания. А ты, надо думать, полагала, будто рабство и господство существуют изначально, и это заложено природой? Но неужели ты и вправду веришь, будто люди — это высшие существа по отношению к джиннам? В нынешнем мире все перевернуто с ног на голову, и пошло это с того, что Джонатан дал хранителям власть над нами. Когда? Как давно? Вчера. тихо промолвил другой джин для нас это было вчера